Глава 43. Из могилы. От Будапештских триумфов закружилась голова Уставистского. Да и было от чего закружиться. По своем возвращении в Париж он как-то сразу вдруг вырос в крупную политическую фигуру. С ним уже совсем по-другому считались. Это не был теперь только удачливый и ловкий финансист, игрок и широко живущий Бон-Виван. Теперь это был человек, устраивающий судьбы целых государств, пусть хотя бы для начала и таких небольших, как Венгрия. Сам лорд Ротермир заинтересовался Сержем Александром. В одном из своих частых наездов в Париж познакомился с ним и долго беседовал о венгерских делах. Они расстались не только друзьями, но и связанные общими проектами. По совету лорда Серж Александр наметил учреждение во Франции такого же мощного газетного треста, как Ротермир, уже давно осуществил в Англии. Для начала Стависки решил выпустить большую информационную газету и в первый же месяц довести ее тираж до миллиона. Для редакции он присмотрел Громадные особняк на Елисейских полях, а общее руководство газеты думал поручить известному писателю и журналисту Жозефу Русселю, своему личному другу. Сержа Александра стали приглашать в качестве финансового эксперта на международные конференции. В эти дни всевозможных кризисов, безработицы, промышленных и всяких иных крахов голос человека с таким живым и гибким умом шутя побеждающим все препятствия, не мог не иметь решающего значения. Вместе с успехом росли новые друзья, но еще в большем количестве вырастали, как из-под земли, новые враги и завистники. Эти последние, умышленно закрывая глаза на его заслуженную репутацию блестящего финансиста, усердно, как жуки в навозной куче, копались в прошлом Сержа Александра. Этот господин – чрезвычайно характерное явление для нашей упадочной эпохи. Какой позор! Давно ли он был маленьким Жиголо, а теперь без него не обходится ни одна конференция? Государственные люди, министры, ловят каждое слово, как небесное откровение. Друзья возражали им. Мы не защищаем его. Очень может быть, что в его прошлом имеются довольно темные биографические странички. Пусть так, но у кого же их нет. Из тех, кто садится с ним за один стол. Большинство из нынешних государственных мужей и министров могут ли похвастать особенно строгой моралью? Если хорошенько порыться в их прошлом, то правда же легко выловить из этого прошлого такие перлы, перед которыми, поверьте, потускнеет и побледнеет жигализм красивого молодого человека, начинавшего свою карьеру легким амплуа профессионального обольстителя. Головокружительный успех Ставистского в области общественной и политической далеко не соответствовал в данный момент состоянию его личных финансов. Венгерский трест, суливший миллиарды, находился пока в организационном периоде, требуя одних лишь расходов. А между тем, теперь более чем когда бы то ни было, наступило время не только затыкать дыры Байонских, Орлеанских и всяких иных бриллиантовых операций, но раз и навсегда поставить крест над скользкой и рискованной деятельностью. Подобного рода деятельность могла быть помехой и весьма уязвимой Александровой пятой для государственного человека, перед которым ныне открывались перспективы колоссального обогащения, но уже в мировом и почти безупречном масштабе. Однажды, как и несколько месяцев назад, ранним утром Бонна поднял Сержа Александра с постели, который вышел к нему в интимный кабинет, как и тогда, в шелковой полосатой пижаме. Никогда Серж Александр не видел социалистического депутата до такой степени убитым, растерянным, подавленным, как в это утро. В изнеможении, опускаясь в кресло, бросая на пол свой портфель, Бонна прошептал. — Это ужасно. Ужасно. Мы погибли. Теперь уже нет выхода. — В чем дело? Опять какой-нибудь вздор, повергший вас в очередную панику? — Увы, на этот раз далеко не вздор, — Поник головой Бонна, бессильно опустив руки да говорите же нет ничего хуже пытки молчанием улыбнулся хозяин вельмо этот дьявол да вы с ума сошли вельмо уже давно изъеден червями да но его сатанинский дух жив и даже оттуда из могилы не оставляет нас в покое бон набрось в эту мистику раздраженно прикрикнул ставиский, и говорите толком Ах, если бы это была мистика. Вы понимаете, он все предусмотрел. Конечно, когда еще был жив, но уже чувствовал, что умирает. Он, к сожалению, не ограничился посылкой вашего досье прокурору республики. И отдать справедливость этой канальи не ошибся. Только подумайте, что он сделал. Он поручил своему нотариусу, душеприказчику, после его смерти каждый месяц, рассылать приготовленные им письма целому ряду лиц в Париже. Вся трагедия в том, что адресаты — наши политические противники. Им выгодно раздуть скандал, чтобы скомпрометировать и погубить вас, а вместе с вами и нашу партию, и республику. Да, это серьезно, задумался Серж Александр. Но я полагаю, что вы сумеете ликвидировать это так же, как полгода назад погасили досье очутившаяся у прокурора республики. Заклеивать рты чеками стало моей специальностью. Меня не интересуют имена ваших политических противников, но мне желательно знать, во что мне обойдется их молчание». Безнадежно разведя руками, Бонна ответил. «В ты -то и делаешь, что этих людей их не купишь. Ваши чеки бессильны перед их политической ненавистью». — Полно, мой друг, так ли это? — усомнился Ставистский. — А если действительно это так, то постарайтесь, напрягите свои силы, сделайте невозможное, укажите другой способ заткнуть им глотку. — Такого способа нет. — Скажу больше, они готовы сами идти на материальные жертвы, только бы опозорить нас и упрятать тюрьму. Я весь дрожу. Настроение полной безнадежности передалось и Ставистскому. Он долго молчал, хрустя пальцами. Потом, глубоко вздохнув, заговорил с чувством, почти с пафосом. «Слушайте, это же чудовищно! Погибнуть теперь, когда я накануне в первый раз в жизни моей честно заработанных миллиардов, когда я самым искренним образом решил начать новую жизнь, предварительно ликвидировав все сомнительное старое, когда передо мною открываются сказочные возможности, когда я так высоко вознесся. Теперь с этой высоты рухнуть в бесславную бездну. Да понимаете ли вы всю шекспировскую трагедию моего быть или не быть? Понимаю, упавшим голосом прошептал депутат. И тем более понимаю, что ваша трагедия, она же и моя собственная. Мы, как два каторжника, скованы с вами одной и той же цепью. Что Вы... же делать? Мой совет. Вам надо на время исчезнуть с парижского горизонта. Вы слишком у всех на глазах. Дайте немного позабыть вас. А за всех нас будет работать время. Нет-нет, не возражайте. Это не так глупо, воспрянул духом депутат. Рано еще нам петь отходную, мы живучие и сильные. Больше мы накануне крупных событий. По всему нашему фронту идет интенсивная работа. Мы свергнем даже это министерство, дружественные нам и опирающиеся на парламент, и создадим диктатуру уже всецело нашу. Тогда нам не будут страшны никакие оппозиции, и мы уже физически заткнем глотку нашим врагам. А пока я повторяю – уезжайте. «Уезжайте куда-нибудь на юг, отдохните, соберитесь силами, а мы будем за вас работать». И поверьте, в конце концов, шекспировская трагедия превратится в трагикомический фарс с благополучным финалом.